Глава 11. Портрет прошлого. Я открыла глаза и впервые за 10 лет почувствовала, что дышу не потому что должна, а потому что могу. Никакой боли, никакого спазма, только легкость, будто душа наконец вернулась домой и решила остаться. Тело было легким, слишком легким. Я лежала на пустой кровати с белыми простынями под тонким шерстяным одеялом. На мне длинная мужская рубаха из грубой, но мягкой ткани, застиранная почти до полупрозрачности с запахом дыма, лаванды и чего-то домашнего, не замкового, не герцогского, просто человеческого. За окном осень. Золотые листья кружились в медленном танце, будто мир решил подарить мне паузу. Второй этаж. Ни карет, ни стражи, ни шепота за дверью. Только ветер, шуршание листвы и далёкий крик вороны. Я приподнялась на локтях. Голова закружилась. Не от яда, а от слабости. От того, что тело еще не верит. «Ты жива. Ты можешь двигаться». Ты можешь дышать, сколько захочешь. Комната была маленькой, но уютной. Пол из теплого дерева. На стене три портрета в простых рамах. Мужчина, женщина, девочка. Мужчина с доброй улыбкой и усами, будто сошел с открытки из старинного альбома. Девочка лет 12, незнакомая и милая. Женщина на картине с теплыми глазами и косой, перехваченной лентой. Я еще раз глянула на портрет женщины. Сердце упало в пятки, а потом ударило в виски, как молотом. Это же Элла. Моя Элла. Два года назад она приносила мне чай по утрам. Тихо, всегда с опущенными глазами. Звали ее Элла. Она была моей горничной. Сердце вдруг обрадовалось. Неужели я в ее доме? Люди на портретах смотрели на меня, как будто знали, я не гостья, я спасенная. Я мысленно кивнула им, как старым знакомым. Спасибо, что приняли, прошептала я, преисполненная благодарности. Не каждая бывшая горничная, получившая расчет, готова спасти с улицы свою бывшую хозяйку. И девочка на портрете, кажется, улыбнулась в ответ моим мыслям. На столике у кровати ваза с полевыми цветами, ромашки, васильки и какая-то красивая веточка с дерева с неизвестными мне цветами. Стопка книг и чашка с остывшим отваром. Я присмотрелась. «Основы травничества. Лечение ядов у людей. Противоядие. Последствия отравлений. Практические примеры. Я попыталась встать. Ноги дрожали, но держали. Я сделала шаг к двери. И в этот момент она открылась. Вошел он. Доктор Томаш Эгертон, Седой, с бородой, как у Деда Мороза, но в потрёпанном халате и с деревянной миской в руках». Из нее шел пар и аромат куриного бульона с травами. А! -а, -а, -а воскликнул он, увидев меня на ногах. Ну, наконец-то, хоть кто-то в этом доме научился слушать мои советы. Лежи, не вставай, пока не перестанешь видеть двух докторов вместо положенного одного. Кстати, сколько докторов видишь? Одного, вздохнула я, глядя на ароматный бульон. Доктор поставил миску на стол, подошел ближе и, не спрашивая разрешения, положил холодную сухую ладонь на мой лоб. «Температуры нет, пульс ровный, зрачки нормальные». Он кивнул с удовлетворением. «Значит, я-то вышел. Опасность миновала». Я вздохнула, словно с души упал огромный камень. Мне до сих пор не верилось, что я жива. После того, что мне пришлось пережить, это было сродни чудо. «Как вы меня нашли?» – прошептала я.